Печугин Иван Игнатьевич. Интервью Юрия Трифонова. В запасном стрелковом полку я сдружился с лейтенантом Воронцовым, который проживал на оккупированной врагом территории и после освобождения был призван в Красную армию. Мы с ним дали клятву: если его призовут, а меня нет, то я иду добровольцем. чтобы мы вместе были на фронте, и он поступит так же. Кстати, во Владимире не хватало казарм для размещения всех учебных батальонов, хотя в них поставили трёхъярусные нары, поэтому нас, офицеров и сержантов из числа инструкторского состава, решили разместить по квартирам у гражданских лиц в городе. Мы с Воронцовым решили жить у одной хозяйки и как-то пришли в свою роту, где были командирами взводов Видим, что наши солдаты играют в карты «двадцать одно», или, как эту игру еще называли, «в очко». Естественно, карты мы у них отобрали, при этом одна нераспечатанная колода осталась. Ее мой товарищ себе в карман положил. А он дружил с одной семьей на любовной теме. Сестра же его, сердечной знакомой, гадала, у нее было трое ребятишек, видная женщина, похожая на цыганку, Так что гадание ей очень шло. Она одним своим видом очаровывала. Из расположения роты решили зайти к знакомой Воронцова. На улице стояла хорошая погода, июль месяц, очень тепло. Когда мы зашли в дом, то натолкнулись на сестру гадалку, которая разглядела у моего товарища нераспечатанную колоду и попросила её отдать, чтобы погадать нам. Я не верил в предсказания до того момента, Но после произошедшего представьте себе, думаешь, что предсказание возможно. Сестра рассказала о том, что мы с другом буквально в ближайшие дни расстанемся. Мы улыбнулись только. Как же так? Дали клятву о том, что вдвоём пойдём на фронт. Гадалка только не смогла разглядеть, кто из нас окажется на фронте, я или он. Буквально на следующее утро прибегает к нам в дом солдат и говорит, мол, «собирайте вещи». В это время как раз намечалась Орловско-Курская дуга. Наша разведка уже четко знала, что там начнется серьезное немецкое наступление. Так что нас в срочном порядке выстроили на плацу, готовимся к отправке на фронт. Оркестр только начал играть в «Марш прощаний славянки», как к командиру полка подбегает адъютант – даёт ему бумажку, после чего из строя вызывают пять человек, в том числе и Воронцову приказали выйти из строя. Он со своим чемоданчиком остался в расположении запасного стрелкового полка. Нас же проводили на Орловско-Курскую дугу. В августе мы прибыли в резерв фронта в деревню Голощапово Плавского района Тульской области. До сих пор не могу понять, почему нас долго держали в резерве. Но в конце концов К нам начали приезжать покупатели из различных воинских частей. Ведь в ходе ожесточенных боев выбило много командного состава. Стали предлагать, кому в зенитчики идти, кого в артиллерию звать или в минометные части. Но я никуда особо не рвался. И тут приехали командиры штрафных рот. А когда мы стояли в резерве, то видели, как мимо проходили в сторону фронта строевые части – Большинство солдат, которых составляли или старички, или молоденькие хлюпики, а время от времени через деревни шли штрафники, морды здоровые, крепкие и сильные ребята. А тут ещё приехавшие и рассказывать стали, какими правами и привилегиями обладают офицеры штрафных частей. Командир штрафной роты приравнивался по правам к командиру полка. Всем офицерам регулярно давали отпуск, Я, например, за время войны 3жды приезжал домой. Конечно, штрафники и воевали на передовой и часто гибли. Но и поощрения офицерам были очень большими. Повышенный оклад, подчинение напрямую командованию армии или фронта. Мы были единственными воинскими частями, у которых имелись свои печати. На нашей, к примеру, указывалось 275-я отдельная армейская рота действующей армии. Так что я согласился пойти офицером в штрафники. Вот так, в августе 1943 года меня назначили командиром взвода 275-й отдельной штрафной роты 3-й армии. В это время как раз бои за Орёл шли. Прибыв в часть, я увидел, что разные люди попадали в отдельные штрафные роты: воры, бандиты, рецидивисты, прибывшие из тюрем и лагерей. со своими традициями и законами, которые и здесь на фронте, тем более с оружием в руках, забывать не собирались. Были и случайные ступившиеся, а порой и безвидно пострадавшие и оклеветанные люди. Попадались и вышедшие из окружения солдаты и сержанты, а также побывавшие в плену. Присоединился я к роте в районе Орла. Наша штрафная рота состояла из четырех взводов, трех стрелковых и одного санитарного, И была прикреплена к 308-й стрелковой дивизии. Эта дивизия, сформированная в Сибирском военном округе в городе Омске, находилась под командованием генерал-майора Леонтия Николаевича Гуртьева. Участвовал в Сталинградской битве, сражалась под Мамаевым курганом. Боевая часть её бросали на самые опасные направления, а штрафников ставили на наиболее трудные участки. 275-й отдельной штрафной ротой тогда командовал Дудкин, бывший командир погранзаставы. Ему было 45 лет, а мне шел 20-й. Меня познакомили с замполитом, который именовался у нас агитатором. Им был директор школы из Вологды. Моим взводом ранее никто не командовал, потому что он был сформирован за счет нового пополнения для штрафников. Всего во взводе было 52 человека. Кто составлял личный состав штрафных частей? Основную массу составляли ребята исключительно из тюрем, причём все только добровольцы, силой никого не заставляли к нам записываться. Заключённые, наоборот, сами просили штрафники, ведь они могли на фронте завоевать себе амнистию, так что их даже отбирали по физическим данным. Но политических заключенных никогда не было в штрафниках. В дальнейшем, уже под конец войны, большинство штрафников стали составлять бывшие власовцы. Но были и некоторые примечательные провинившиеся. Так в первый состав моего взвода попал клоун-манипулятор. Он в Москве жил, выступал в цирке вместе с семьей. Его откомандировали на Дальний Восток, и он по дороге давал внеочередные концерты – за что арестовали и отправили к нам в штрафную роту. Сегодня его бы назвали успешным шоуменом. В дальнейшем к нам попал сотрудник китайского посольства из советских граждан. Он провинился за то, что продавал налево какие-то моторы. Типичный образчик современного бизнесмена. Ему повезло, он отличился при разведке, взял ценного языка и был не просто реабилитирован, но и получил орден красной звезды. Но такое редко случалось. Как мы были вооружены? Великолепно. Любая пехотная часть люной давилась в виде нашего оружия. Был свой взвод автоматчиков, у всех остальных хорошие карабины, а также вдоволь ПТР. Миномётов у нас не было, зато имелось 9 пулемётов ДП-27 на роту. Мой взвод в бой ни разу не стали вводить, потому что у нас существовало неписаное правило, В бой сначала идут старики, так что нас, молодёжь, командир роты вперёд не посылал, имело опасения за нашу стойкость. И жизнь на фронте показала, что всё делалось правильно. Так что мой первый бой произошёл в Белоруссии. Мы встали перед какой-то рекой, сопёр она вели переправу, и нашей роте было приказано форсировать реку и перерезать шоссейную дорогу Москва-Варшава. Дальше в стороне на высоте лежал город Пропойск, расположенный на месте впадения реки Проня в Суж. Мы должны были поддерживать наступление какого-то крупного танкового соединения. Платцдарм заняли два строевых взвода во главе с командиром роты Дуткиным и взводным Окунем, единственным евреем среди штрафников, кого я встречал на фронте. Хороший парень, боевой, немного рыбоват был. И тут в первый раз увидел, как ночью вражеские самолёты, посилоту подобные нашим У-2, налетели на переправу и забросали её бомбами. Причём метали их так точно, что практически полностью разрушили все понтоны. В результате танки пустили правее от нашего расположения, и тогда, опасавшись окружения немцы из-про поиска стали выводить свою технику и танки. Ехота от них побежала, а штрафникам бежать было некуда. И буквально за каждым человеком по танку гонялась. Ротные и взводные за какую-то соломенную искерду забежали. Там были вырыты окопчики, но не в полный профиль, а наполовину. Только они туда прыгнули, как гнавшаяся за ними самоходка выстрелила в искерду. Дудкину осколок в щёку попал, а Евречика ранило в плечо. Но ему удалось скрыться. пока самоходка перезаряжалась. В итоге остатки роты переправились на об наш берег, и мне было приказано принять командование уцелевшими частями. Немец переправился следом за нашими и начал самый первый тяжелейший бой. Немцы атаковали нас в течение всего дня. Потери мы понесли ужасающие. Из моего взвода мало кто в живых остался. Но все-таки мы выдержали. После боя нас сменили стрелковые части. И во время пересменки я встретил своего земляка из города Павлово по фамилии Похляев. Выпили с ним за встречу, а дальше наши фронтовые пути дороги разошлись. Уже после окончания войны мы снова встретились. Он работал директором солевого склада. А после войны соль ценилась на вес золота. Обрадовался сильно, что друга фронтовика встретил. Но потом он исчез. Выяснилось, что у него на складе обнаружили недостачу больше 60.000. Чтобы не попасть в тюрьму, он исчез. И так нас вывели в тыл. Надо отметить, что нашу отдельную штрафную роту выводили только в район штаба армии, потому что вся документация носила секретный характер, и ротные тылы стояли только при армейском штабе. Начали переформировку в составе армейского запасного полка 3-й армии. Питание стало ощутимее хуже, чем на передовой. К счастью, хотя по штатному расписанию у нас было 7 лошадей, мы всегда держали коней сверх штата. И пускали дополнительный тягловый состав или на котлеты, или меняли на водку у населения. Её, конечно, зимой каждый день давали, но в тылу 100 г фронтовых не полагалось. Так что его добывали у населения. В общем, голодными штрафники не были. На формировке мы недолго пробыли. Назначили нового командира роты из сибиряков, имени и фамилии его уже не помню. И нам вскоре сообщили, что в город Волковыск должно прибыть ошелоно со штрафниками из Тюри. Их под конвоем привезли в закрытых вагонах. Мы отпустили сопровождающих и стали принимать пополнение. Вместо того, чтобы хранить их, наоборот, тут же выдавали в руки оружие. От такого отношения некоторые штрафники не выдерживали и плакали. Их привезли с конвоем, мы расписались в путевом листе, то есть взяли на себя персональную ответственность, но вместо того, чтобы, как говорится, угрозами какими-то сыпать, наоборот, кормили ребят из своих походных кухонь и давали в руки оружие. Боевому товарищу нужно доверять на фронте. Иначе дело в бою не выйдет. Дальше прошло много сражений, особенно сильные бои произошли в марте 1944 года под Рогачёвом. Немцы смогли отбросить нас за реку Друть, после чего линия фронта стабилизировалась. Несколько штрафников попали к врагу в плен и по всей видимости распустили языки. Так что враг знал по имени и отчеству каждого из офицеров 275-й отдельной штрафной роты. До 1944 года немцы против нас всегда стояли сами, а тут расположили власовцев. Те каждый день кричали наши имена и сыпали угрозами, но на нас, штрафников, это не действовало. Опаснее было другое. В мае 1944 года мы почувствовали, что надвигается большое наступление. А враг успел за месяц из-за тишья сильно укрепить свою оборону. А ведь прорывать-то ее нам, штрафникам, больше некому. Полковая, дивизионная и даже армейская разведка пыталась пробиться в тыл противнику, но никто так и не смог взять языка, да еще к маю начался разлив реки. В общем, до немцев добраться стало практически нереально. Тем более немцы находились в гораздо более выгодном положении, чем мы. Ведь у нас позиции в низине располагались, окопа залила болотистая и тухлая вода, а у власовцев и немцев траншеи были выроты на удобном высоком месте. Мы же установили временное негласное перемирие с противником. В чём оно заключалось? Несмотря на затишье на фронте, время от времени случались артиллерийские перестрелки, и когда снаряды падали в воду, то взрывом глушили рыбу. Если снаряд попадал ближе к нашей стороне, мы собираем улов, и немцы не стреляли. Мы отвечали такой же любезностью в знак благодарности. Если у их берега снаряд разорвался, по неписаному закону мы также ничего не предпринимаем. И всё шло хорошо, но в один из летних июньских дней на дворе погодка стояла хорошая, Немцы с гармошкой на высоком берегу начали танцевать и плясать, и тут на передовую пришел командир роты. Он подвыпил где-то с друзьями, а теперь видит на том берегу пляшущих немцев. Что-то у него заиграло, я не знаю. Но у нас стояло девять ручных пулеметов на готове, и ротный приказал, а ну-ка, дайте по танцующим. Мы открыли огонь, и все. С этих пор дружба пошла в Русь. Никуда немцы нас не пускают, и мы их тоже чуть что обстреливаем. А дальше стало понятно, что давно ожидаемое наступление вскоре неминуемо начнётся. Но результативной разведки не получается. Тогда мой штрафник из китайского посольства, он с последним пополнением прибыл, подошёл ко мне и заявляет: "Если вдруг разведку набирать будут или ещё что?" то я заранее согласен пойти за языком. Дело в том, что армейцы в безвыходном положении обычно обращались к штрафникам. И действительно, на сей раз также попросили нашу штрафную роту. В группу по захвату языка от моего взвода пошел этот китаист, как мы его называли. На понтоне небольшой отряд вместе с приданной им радисткой – Переправился на тот берег и захватил в плен ценного языка немецкого офицера. Причём, когда его опутывали верёвкой, мой боец ставлял ему в рот кляп, и враг очень больно цапнул его за палец. Когда ребята пошли обратно к понтону, немцы обнаружили свою пропажу и вскрыли их. После чего открыли по штрофникам настолько ураганный огонь, что ребята были вынуждены в воду окунаться. А на ночью зверски холодно. Родиски же, открывшие рот от взрыва мины неподалёку, языка оторвало. В итоге всё-таки доставили языка к нам в траншею. Приходит он ко мне, уже старшему лейтенанту, мой китайст и всё докладывает, рапортует: "Товарищ старший лейтенант, ваше задание выполнено". И заплакал. А почему заплакал? У него был палец перевязан, Неметц так сильно укусил его, что до сих пор было очень больно. После успешной разведки приезжает к нам генерал, командующий 35-м стрелковым корпусом 3-ей армии. К нам обычно даже фронтовые артисты не приезжали, не то что старшие офицеры. На сей раз сам командующий корпусом, высокий стройный командир, бывший десантник, выстроили всю штрафную роту, 350 бойцов, 4 взвода. У каждого стоит взводный. Тишина такая, что кошмар. Командующий выступил, рассказал нам, что наша 275-я отдельная штрафная рота должна прорвать долговременную оборону противника, подготовленную с марта. Сколько немцы там всего наставили и на какую глубину, один бог знает. В заключение речи генерал заявляет: Ну вот, от успешности вашей атаки зависит вот всего моего корпуса в прорыв. Поэтому остановиться нужно только на высоте. Но в целом он нас обнадёжил, рассказал о том, что наступление будут поддерживать мощные силы авиации и артиллерии. Катюш будет столько, что мы такого количества никогда не видели. Дальше стандартный вопрос личному составу: у кого какие будут пожелания? Тогда один штрафник выходит Морда здоровенная, бандитская. При разговоре он немножко шепелявил. Обращается к генералу. «Разрешите перед атакой по пол-литра на рыло». Тишина. Все ждут, что командующий ответит. Не успел тот хоть что-то сказать, как наш спрашивавший добавил, притом с белой головкой. Дело в том, что на стандартной водке пробка была, по-моему, сургучная, А на столичная белая, то есть белая головка доказывала качество, более высокий сорт. Генерал пообещал, что будет там водка. Правда не сказал, что по пол-литра на рыло. Что уж говорить, все обрадовались. И действительно, завезли нам эту водку. Но люди не столько пили, сколько писали. Знаете, когда длительное время на фронте находишься, у человека вырабатывается внутреннее чувство Что в следующем бою его или убьёт, или ранит. Так что многие стали писать письма и просили меня: "Мол товарищ командир, если что, передайте туда-то". Успокаивал штрафников как мог. Ну что же, ночью вывели нас на берег реки Друть и стали мы ждать начала артподготовки. Началась операция Багратион. Сработала артиллерия, под конец били котюши. Я насчитал одних только реактивных установок 60 штук. Да ещё в ядцах проутюжили немецкие окопы. После того, как всё затихло, мы быстро форсировали реку и ворвались в первую линию траншей. Там почти всё сгорело и было перерыто. Я вижу, как неподалёку немец сидит, автомат у него на груди, с вытаращенными глазами сам. Так что в первой линии никакого сопротивления не было. А вот потом много наших погибло. Ведь там было всего 6 рядов окопов обороны, а вот к следующей траншее ввели заминированные поля. В основном наши штрафники там подрывались. Приходилось идти по трупам своих же людей. Ты видишь тело своего боевого товарища, но идёшь прямо по нему, ведь некуда деваться, со всех сторон тебя окружает смерть. Дальше немцы открыли шквальный огонь из пулемётов. Но мы всё равно рвались вперёд, хотя ротные и два других командиров взвода были ранены, и санитары отнесли их в тыл. Я тоже получил лёгкое ранение, скользящее по спине, когда ложился под очередной очередью, но пришлось остаться в строю. Командовать-то кому-то надо. Забрались мы на эту проклятую высоту, остановились там, где и было приказано. Когда поднялись, оказалось, что из 350 человек Осталось в строю только двадцать семь. Меня за этот бой наградили орденом боевого красного знамени. Вот так воевали штрафники. Дальше мы стали преследовать врага. Безостановочно наступали в сторону Минска, прорывались вперед, даже не подозревая о том, что позади нас из окружения прорывается многотысячная группировка противника. Нам никто ничего не сообщал. Мы узнали об опасности благодаря тому, что встретили отступающую группу наших солдат, около 50 человек, которые рассказали, что параллельно нашему движению по шоссейной дороге двигался большой отряд противника. Из офицеров только вернувшиеся из медсанбата командир роты и два взводных, в том числе и я. У меня ещё и спина перевязана. Мы вооружили этих ребят Благо карабинов и трофейных немецких автоматов было в достатке. Устроили засаду и разбили небольшую немецкую группу. Отбили у них две наши, по всей видимости, трофейные машины. Газ А полуторку и ЗИС-5. Дальше, расхрабрившись, сунулись к шоссе. А немцы саданули по нам из крупнокалиберных пулемётов. И здесь нас прищучили. Мы откатились назад. Стычка произошла утром, и командир роты со вторым взводным убыли в штаб для получения новых инструкций. Целый день их не было, а я с агитатором, это был уже новый человек, и трое штрафников с нами отправились на разведку в ближайшую деревушку. И тут основная масса отступающих немцев пошла через этот населённый пункт. Мы крутимся между домами и бегаем туда-сюда, чтобы не попасться им на глаза, ведь это верная гибель. а враги идут, идут и идут практически всю ночь, при этом оставляют у дороги своих раненых. Засели мы в итоге в каких-то кустах, и один из наших отошел оправиться. Тут видит, что рядом с ним немец сидит, уже даже штаны спустил. Штрафник шипит противнику. Хэнде хох! Взял врага в плен, пуговицы на штанах отрезал и ремень снял. Увёл к нам. Мы убивать его, конечно же, не стали. Остались в кустах и вдруг утром слышим, с дороги раздаётся русская речь и мат. Значит, идёт пехота, посаженная на машины для того, чтобы догнать отступающих немцев. Выглядываем, а наши ребята уже разворачивают 76-миллиметровые орудия, чтобы по деревне бить, где недавно прошли немцы. Моим кричим: "Мол, не стреляйте!" Мы из 275-й отдельной штрафной роты. Пехотинцы приказали нам подойти, при этом на прицеле на всякий случай держат. Подошли к ним, представились. Ребята нам помощи оказали, дали бензин и поделились пайками. А пленного немца мы им отдали, а также сказали, что по деревне стрелять бессмысленно, врага здесь уже нет. Спасли дома от разрушения, а то бы матушка пехота стала бы их обстреливать. А местным людям ещё жить надо где-то после освобождения. Дальше была Польша. У меня появился свой ординарец, им стал рожалованный старший лейтенант, ранее командовавший дивизионом Катюш. Когда его подразделение двигалось по белорусскому направлению, для того чтобы отличиться, он с центральной дороги сошёл и тут же нарвался на отступающих немцев. К счастью Катюш, они успели взорвать На самого старшего лейтенанта разжаловали до рядового и направили в штрафную роту, где он стал у меня ординарцем. Не трус он, конечно же, просто хотел отличиться. Никогда не забуду бои за город Замбров. Почему они мне запомнились? Уже чувство, что немцы очень быстро отступали, гнали мы их, как говорят, и хвост им в гриву. Этот Замбров был небольшим городком, наполовину деревянным. И перед городком немецкие фаустинки, как мы видели по снаряжению убитых, готовились уничтожить наши танки, но мы их полностью вырезали. Дальше нужно было прорвать вражескую оборону городка. Мы наступали на стрии удара 120-й гвардейской краснознамённой Рогачёвской стрелковой дивизии. Это были наши старые знакомые, так как раньше до присвоения гвардейского звания в сентябре 1943 года Данное соединение называлось 308-й стрелковой дивизией. И вот на город идёт цепь в 300 с лишним человек под крики ура. Внезапно вокруг стали рваться мины. Немцы обманули нас. Они заминировали поле, а сами ушли на другие позиции вглубь города. Причём первый раз на моей памяти враги применили прыгающие мины, которые выскакивали из земли и на высоте 1,5-2 м. При взрыве разбросали вокруг себя примерно 340 стальных шариков. От них не спрячешься. Меня спасло только то, что попал в борозду, по которой прополз, и каким-то чудом жив остался, не ранен и ничего не задето. Когда вошёл в замбров, то увидел, что вокруг снова валяются убитые фаустники, а также немецкие огнеметчики с ранцами. Они не успели поджечь дома, штрафники их выбили. А в случае промедления враги спалили бы весь этот городок дотла. Так что Замбров освободили благодаря нашей 275-й отдельной штрафной роте, которая ворвалась в городок неожиданно для врага через минные поля. Казалось, нельзя было пройти, а мы прошли. За этот бой я получил орден Отечественной войны первой степени. Двинулись дальше по польской земле. Запомнилось освобождение Беластока. Причём немцы настолько быстро отступили, что ничего не сумели разрушить, а здесь располагались огромные заводы по производству пива. Мы же быстренько где-то раздобыли большие тары, есть свой транспорт. Столько этого пива с собой взяли, что ещё несколько дней видел такую картину: солдатня настолько напьётся и лежит на обочине дороги во время марша, Кроме того, в городском парке имелись водоёмы, в которых плавала здоровенная рыба. Штрафник снимал гимнастёрку, рукава завязывал и ловил себе рыбку. В это время мы как раз принимали штрафников. Я был исполняющим обязанности командира роты, тот находился в отпуске. И эти ребята почему-то посчитали, что я очень строгий. Когда признались мне, Уже на передовой моему изумлению не было предела. Оказывается, я смотрел не на лица, а себе в ноги, и все подумали, что я от ярости не хочу на них смотреть, иначе могу не сдержаться и врезать в морду. Во время наступления мы вошли в какой-то лес и стали двигаться через большую поляну. Оглядываемся и видим, что на эту полянку выходят наши танки, а мы уже на той стороне. Вдруг прямо перед нами из кустов выезжает немецкая тяжёлая самоходка. Встала над нами, а мы нашли вырытые кем-то окопы в полный профиль и спрятались в них. И открывала огонь по нашим танкам. Только Т-34 показывается на поляне. Немец выстрелит и его побьёт. У нас же, как назло, нет ни одной противотанковой гранаты. Как ты вылезешь из окопа? Это всё равно что самоубийство. Сжались в окопах и сидели, пока наши эту проклятую самоходку не подбили. Тогда мы вылезли, и что интересно, первый раз в жизни я увидел в немецкой самоходке убитую немку в экипаже, не мужчину, а женщину. Пошли с боями дальше, и тут меня ранило. После выздоровления отправили в резерв 3-й армии. По всей видимости, в то время не требовался офицерский состав в штрафные роты, а в строевые части нас не посылали. Хоть месяц сиди в резерве, хоть два. Штрафники люди не особенно шли, назначали только проверенных офицеров, ведь это большая ответственность. Тем временем моя родная 275-я штрафная рота вошла в Восточную Пруссию и участвовала в боях под городом Мельзак. Вблизи которого в феврале 1945 года командующий Третьим белорусским фронтом, дважды герой Советского Союза, генерал армии Иван Данилович Черняховский был смертельно ранен. Меня же с января 1945 года по февраль 1945 года назначили комендантом Гудштатского уезда. Моей переводчицей стала Катя Телюкова. Девушка с необычной и трагической судьбой. Она попала на работу в Германию одной из первых русских женщин еще в 1939-м, когда в составе группы наших артистов, выступавших в Белостоке, оказалась немецкая оккупация. Мой комендантский взвод состоял тогда из 12 солдат. И, как назло, все старики или хромые, или косые, а во главе я, раненый комендант.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 Подозреваю, что играет роль тёплое морское течение. Надо установить контакт с местными жителями. Катя мне посоветовала решать вопросы через католического священника, ксендза. Но в нашем Гудштадте в здании церкви попал советский снаряд, и орган как музыкальный инструмент был разбит, так что церковь не работала. Тогда я взял Катю Телякову, мы с ней поехали в соседнее селение где находился действующий костёл. Нашли священника, он организовал сход граждан, и мы договорились о том, что соберём всех убитых и похороним у Гутштатта в одном месте наших, в другом немцев. На том и порешили. А когда все тела собрали, оказалось, что советских солдат и немцев было убито примерно одинаковое количество. Тут же над братскими могилами, расположенными неподалёку от зани комендатуры, немцы сделали памятник. Кстати, в этой работе нам очень помог тот факт, что в Германии между населёнными пунктами имелись хоть и узкие, но везде асфальтированные дороги. Когда началось под Мельзиком наступление, меня с февраля 1945 года назначили командиром 277-й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 И немцы свою технику стягивали в расположенную в заливе косу для перевозки своих войск в Германию. А в этом городе размещался советский завод по производству каких-то приборов. При этом обслуживающий персонал из советских военнопленных работал под землёй. Так что враг цеплялся за Хайлигенбаль. К тому времени мы обладали прекрасными разведданными и уже точно знали,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 Дисциплина у нашего противника была на высоте. Надо им отдать должное. Итак, наша рота вышла на исходное положение для наступления. Я хорошо запомнил этот день 23 марта 1945 года. Тепло уже было. Наша авиация стала бомбить город с белоснежными зданиями рядом с Балтийским морем. Красота в строю находилось не больше 200 штрафников. Из офицеров только я и командир санитарного взвода. Смотрю, в стороне проходит железная дорога, вокруг которой валяются разбитые вагоны. Решил, пока немцы из миномётов не открыли огонь, переведу свою штрафную роту к высокой железнодорожной насыпи. Думал, что мины сверху пролетать будут и нас не зацепят. И так штрафников мало. Замысел-то хороший был. но совершил перед боем ошибку. У меня на гимнастёрке были прикреплены ордена боевого красного знамения и Отечественной войны II степени. Последний был позолоченный, настоящий, а не такой, какой в честь 40-летия победы всем ветеранам вручали. И, видимо, немецкий снайпер по блеску наград меня запометил и ранил. Пуля вошла под плечо и вышла ниже лопатки.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 И меня вместе с остальными на палатке волоком с переднего края штрафники вытащили. Конец книги. Читал Олег Лабанов.